г л а в а 10 новый мыс Если бы меня кто-то спросил чем мне больше всего запомнились последующие дни, то я бы честно ответил вот этим День сорок о вы о й в продержались тридцать девять дней. День сорок первый вы продержались сорок дней. 40 дней немалый срок, но и не слишком большой. Одна к о надо обладать хоть каким-то пониманием происходящего, чтобы выжить все это время. Наверное, вы что-то все-таки понимаете, а может быть, все дело в одной единичке мудрости, которая будет добавлена к вашим характеристикам. День 42. Вы продержались 41 день. И так далее, и тому подобное. День 51. Вы продержались 50 дней. Даже обладая тремя сотнями жизней, можно слиться раньше, чем наступит эта дата. Плохо это или хорошо? Для вас плохо. Вы продолжаете мучиться и развлекать праздную толпу, но единичка интеллекта вам в этом поможет. Однако меня никто не спрашивал, и я никому не отвечал. Мы просто впахивали. Увы. После штурма и защиты поселения мы оказались практически на грани вымирания. Ни целых построек, ни нормальных запасов еды и воды. Поблизости вертятся бешеные хомяки и не менее бешеные змеи с той же планеты, Как оказалось, ночью милые улитки вытягиваются в огромных питонов и кушают мясо. Хорошо еще, что они передрались с хомяками в первую же ночь, и в этом бою выжили только пушистики, которых нам удалось снова у в е с т и подальше от поселка на восток. Резать всю эту ораву никто так и не решился. Бандиты вот пытались и чуть не пробудили в хомяках страшного зверя даже при свете дня. К тому же опыта за убийство еще неизвестно, сколько удастся получить. Когда мы ходили на зубров, моим гвардейцам опыт срезали в десять раз за убийство неагрессивных животных. Да и потом, когда мы пару раз выбирались поохотиться, я тоже опыта почти не набирал. Дождь, шторм и ветер мучили нас еще целых три дня. Сильных ливней больше не было, просто с неба постоянно капала какая-то морось, которая пробиралась повсюду. И не было от нее спасения ни дома, ни на улице. Мокрым было все и все, вообще насквозь. И только на третий день, когда удалось заново отстроить склеп и печку, стало как-то полегче. Бандиты после своего поражения из округи куда-то пропали, но, естественно, расслабляться было рано. Нам требовалась нормальная защита, и на ее создание было брошено все население поселка без исключений. Защита теперь имелась и у нижнего поселка, и у крепости. Высокий чистокол в два человеческих роста окружал нынче весь мыс. Конечно, от решишарха он не защитит, но вот от диких зверей помельче запросто. Ворот было сделано три штуки, и на каждых из них имелась решетка. Днем ее можно было открыть как дверцу шкафа, вертикально, и подпереть длинными шестами. А вот в случае опасности сразу убрать шесты и опустить. з а с о в о в ни придумать, ни сделать мы не успели, так что в целом конструкция страдала примитивизмом, но зато работала. Крепость окружали уже более серьезные укрепления. По сути, это был все тот же чистокол, но бревна мы ставили не в один ряд, а в два. Высота его была еще больше, а также были предусмотрены площадки для метателей камней и стрелков, если такие будут, конечно. Ворота крепости мы восстановили и доделали, и решетка в них тоже была. Она опускалась и поднималась. А еще имелся самый настоящий подъемный мост. Вспоминая, как его делали, раскалывая бревна, я до сих пор удивляюсь, что мы в итоге выжили. Посёлок теперь выглядел как декорации к низкобюджетному фильму про варваров, однако это была какая-никакая, но защита. Всё лучше, чем просто каменный обрыв. Так или иначе, но именно в это утро я впервые за прошедшие дни проснулся и понял, что срочных дел у меня нет и можно просто отдохнуть. Я снова жил в отдельном домике и опять был предоставлен самому себе, и только игровые условности не позволяли мне проспать до полудня. Домики, кстати, так и не изменились». Все те же куполообразные конструкции из палок и листьев. Делать что-то более надежное мы пока не стали. Не было на это ни сил, ни материала. Одно только строительство чистокола выкосило деревья в округе так, что кокосы приходилось собирать метрах в ста от поселка. Под нож не пошли только драгоценные пальмы-клопа, которые тот охранял, как з е н и ц суока. Выйдя из дому, я отправился завтракать. И, пожалуй, это было главной радостью последних дней. Завтраки в настоящем кафе. Организовал его тот самый повар, теперь это уже было официальное прозвище, потрудившись на общественных работах вместе с тремя дочерями и их перекачанными фермерами. Кстати, получив свою схему развития, те немного сдулись, но все еще сохраняли весьма внушительные габариты. В меню у повара было не так много позиций, зато это было меню, самое настоящее. На кусках кожи так и было выведено углем. Кафе у повара. Меню. Первое. Рагу овощное 40 опыта. Второе. Рагу овощное с мясом 100 опыта. Третье. Мясо копченое 30 опыта. Четвертое. Мясо жареное 50 опыта. Пятое. Жареный картофель 70 опыта. Шестое. Вареный картофель 30 опыта. Седьмое. Яичница 500 опыта. Восьмое. Яичница с мясом 600 опыта. Девятое. Кокосовая мякоть. 10 опыта. Десятая. Фруктовая вода. 20 опыта. о д и н д ц я Пальмовое вино. 100 опыта. Двенадцатая. Кокосовое молоко. 30 опыта. Вода. Бесплатно. Хоть надписи и были свежими, но обновлять их приходилось почти каждый день. Уголь постоянно стирался и осыпался. Но зато это ведь что? Это цивилизация? Кафе? которая, к тому же, еще и в казну поселка платила налоги. И сегодня я собирался шикануть. Яичница с мясом из двух яиц. Стоимость – да. Стоимость простой яичницы убивала, однако добывать яйца приходилось в весьма специфических условиях. Дело в том, что если местные птицы и несли яйца, то никто у нас по деревьям так активно не лазал, чтобы их доставать. А вот крокодильи были, так сказать, в прямом доступе. Были еще вараньи, но их отнять только с боем. А крокодильи можно было быстро своровать и свалить. Правда, абы какая кладка тоже не подходила. Для еды требовалось свежая. Крокодил это вам не курица, не сушка. Он всегда откладывает оплодотворенные яйца. Чем дольше такое яйцо пролежало, тем больше шанс попробовать не яичницу, а гадкий азиатский деликатес. Место, где крокодилы не слись, было как раз на границе болот и пустоши с в о р а н а м и Ходить туда решались немногие, поэтому яйца были редким гостем на столе поселенцев из мыса. Но я упорно верил, что еще чуть-чуть, и все изменится. Что появятся в кафе и яйца по нормальной цене, и рыба, которой вечно не хватало, и вообще много чего, к чему я привык на земле. Даже из яиц можно было приготовить кучу всего. Вареные яйца, омлет, яичницы несколько видов. Мечты-мечты. Пока я мог только выложить за завтрак кучу опыта, который в последние дни набирался с трудом, и помечтать. Грубо с к о л о ч е н н ы е стол и выкорчеванные пни вместо стульев. Стол, стулья, круть. Доброе утро. Поздоровалась со мной младшая дочка повара Алиса, которая сегодня выполняла обязанности официантки. Филя, хорошо, что ты решил нас посетить, а то ведь худеешь день ото дня. Блин, достали меня подкалывать. Да, я худел. На двадцать пятом уровне я снова выбрал схему прокачки «Я червяк и прогадал». Каждая вложенная СО делала меня все тоньше и изящнее. Пока еще телосложение оставалось атлетическим, но вкладывать дальше я боялся. А поменять схему можно было только на тридцатом уровне. «Это потому что мне белка не хватает», — авторитетно заявил я, а потом добавил. «И желтка». «Ага. н у стоимости того и другого ты знаешь», — Алиса выразительно посмотрела на меня, но деньги вперед требовать не стала. «Тебе с мясом или без?» «С мясом, конечно», — возмутился я. «Гулять так гулять». «Ну тогда яичница с мясом за шесть сотен опыта. Сделка?» «Сделка». «Зафиксирована сделка. Не оплатишь яйца? Пожертвуешь свои?» Пока мне готовили еду, я полез смотреть характеристики. Второй день я пытался придумать, что дальше делать с прокачкой, но по всему выходило, что надо ждать тридцатого уровня и выбирать новую схему развития. «Игрок Федотов Ф.Л». уровень 27, жизнь 1155 из 1155, энергия 1235 и з 1325, сытость 66%, жажда 51%, усталость 98%, т е п л о 100%, сила 35, ловкость 35, т е л о с л о ж е н и е 18, интеллект 8 мудрость 5 свободные очки 10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 Десяток свободных очков просто жёг мне руки. Искушение прокачать силу и ловкость до сорока было очень велико, однако тогда я, вероятно, стану похож на себя лет в четырнадцать. Тощий, длинный и нескладный голчонок. А я всё-таки хочу выглядеть чуть лучше. И так уже все, кому не лень, спрашивают, а не заболел ли я часом. Народ только приобщался к схемам и пока ещё не осознал всех их скрытых опасностей. Из тяжких раздумий меня вырвал Жорик. Он грузно приземлился напротив с задумчивым лицом. С нашей первой встречи он тоже слегка схуднул, но на моем фоне выглядел просто горой мяса и мышц. «Филя, я взял третий уровень таранного удара», признался он с задумчивым видом. «Папаня дал опыта». Все фермеры повара называли папаней. Заслужил у них мужик уважение, чего уж там. «Ну-ну», с интересом поторопил я Жорика. «В общем...» «Появился какой-то хрен с рогами, как у оленя, и оскорблял меня», — расстроенно признался Медноголовый. «А ты его?» — уточнил я. «И я его», — признался Жора и замолчал. «Так, и что тебе тренер сказал?» — уточнил я. «Сказал, что Конституция у меня полное дерьмо, что ударная часть мягкая, как жопа жеребенка, и что без рогов к нему больше можно не заявляться», — обиженно пояснил Жорик. ну «С ударной частью и рогами решить вопрос можно, я пожал плечами. А вот Конституцию пускай сам составляет, олень. Так ему можешь и передать». «Так он бодается, если ему хамить», — заметил Жора. «Меня во время обучения тоже пару раз дубиной приложили», — признался. «Тяжело в учении, легко в бою». «Так ты тоже брал третий уровень?» — удивился Жорик. «По дубинам», — кивнул я. «Кстати, олень тебе еще много чего выскажет. Будет истошно голосить внутри головы каждый раз, когда используешь у м е н и е Однако и полезных советов надает». «Вот ведь! Ну что за несправедливость!» — возмутился Жорик. «Сначала ты обзывался, теперь система оскорбляет. Говорит, что я первый идиот, взявший у м е н и е не для своего вида. Зато из жалости, как она сказала, к моему с к у д о у м и ю очков накинула. А теперь еще и тренер». «Это, Жора, жизнь у нас такая. Зато прокачаешь третий уровень и будешь уникальным специалистом по пробиванию бандитского строя и вражеских ворот. Знаешь что? Надо ручки навестить и озадачить его твоей ударной частью». И тут к нам подошла Алиса с деревянным плоским подносом, поставила его передо мной, и я немедленно закончил разговоры, потому что чуть не захлебнулся слюной. На подносе лежала горячая, круглая, с двумя желтыми глазками, — Божественная е й и ш е н к а Такая родная, такая желанная, такая хрустящая снизу! — Можем сделать скидку, — заметив мой интерес к поджарке, заметила девушка. Папа не извинялся, никак не может к а м н ю приспособиться, пригорает. — Да ты с ума сошла! — возмутился я, жадно подгребая поднос поближе и прикрывая руками. — а т ы же самое вкусное! — Алиса растерянно переглянулась с Жориком. «Ну, раз самое вкусное, то ладно. Дать тебе воды, чтобы запивать самое вкусное, или ты сегодня с утра алкоголик?» «Сегодня фруктовая вода. Сегодня я культурист», — гордо сказал я. И сразу вспомнил тренера по дубинам с его полезной травкой. На стол лег костяной ножик и трехзубая костяная вилка. Только салфеток не было для полного счастья, но я и рукой могу рот вытереть. Филя не гордый. На то, как я с аппетитом уминал подгоревшую и чудовищно дорогую яичницу, с м о т р е л а немало народу. Если бы с каждого взял по единичке опыта за просмотр, можно было и стоимость завтрака частично отбить. Но я просто ел и наслаждался вкусовыми ощущениями из земного прошлого. Мешало только солнышко, которое уже неслабо так припекало, но зонтики над столами повар сделать пока не успел. В общем, это было прекрасно. И даже не жаль потраченного опыта. Когда я покинул кафе и направился с Жориком к Ручке, настроение у меня было где-то в районе вершины Вереста. Вот что делает с человеком правильный завтрак. р у ч к и был одним из немногих в поселении, кто совсем не принимал участия в строительстве. Вместо этого из-под его руки с завидной регулярностью выходили шедевры. Копья из шипов решишарха, четыре штуки на поселок, включая мое, щиты, тяжелая броня, удобные ножи и вилки. И зачем его на строительство? Конечно, были жители, которые были возмущены, Никитич, например, но его уже давно мало кто слушает. Многие ещё живо помнят, каково было при нём. «Привет!» — поздоровался я, присаживаясь рядом с мастером. «Есть необычный заказ. Возьмёшься?» «И что в нём необычного?» — поинтересовался р у ч к и о надо сделать комплект доспеха», — объяснил я и, упреждая ехидные комментарии, сразу продолжил. «Но рассчитанный на совершенно другой тип боя». «Да?» — удивился Ручки, перевел взгляд на меня, на Жору, а потом выдал догадку. «На таранные удары нашего славного звонаря?» «Я не звонарь», — насупился Жора. «Точно, вот именно на его таранные удары кивнул я». «Ну-ка, ну-ка, интересно», — согласился Ручки. «Жора, а как именно ты эти удары должен производить?» Жора встал в фирменную позу идущего на таран игрока в американский футбол чуть выставив плечо и пригнув голову. «Тренер сказал, что вот так», — пояснил он. «Можно регулировать угол наклона, но не сильно, иначе скорость теряется». Ручки поднялся неторопливо обошел вокруг Медноголового. «Ну-ка, давай максимальный наклон», — потребовал он и внимательно осмотрел наклон новожору, что-то запоминая и просчитывая, а потом снова выдал указание. «Ага, а теперь самое прямое положение при ударе». «Вот». Филя, я правильно понимаю, что прикрыть надо именно те части тела, которые находятся на линии удара? Прикрыть надо вообще все, — ответил я. Когда он сквозь строй проходит, его и сзади тоже бьют. Однако там нужна обычная броня. А вот те самые части тела, что участвуют в ударе, надо прикрыть совсем надежно. И вообще желательно их еще и укрепить, чтобы сделать еще более... ударными. Ударными? — Ручки задумался. а, -а, -а. То есть снабдить их колюще-режущими выступами? Ну, положим... Потребуется шлем, наплечники и нужен еще фартук. Ладно, подумаю, что можно сделать. Только, Филь, материалы для работы сам выбивать будешь. Выбью, пообещал я. Ну, тогда завтра приходите, как раз успею сделать эскиз, — согласился р у ч к и Там и по цене договоримся. Поблагодарив мастера, мы отошли в сторону, и Жора смущенно признался. «Филь, вообще у меня с опытом и ПСО не очень...» «Не парься, проспонсируем», — отмахнулся я. «Нам твой таранный удар помог бандитов из крепости выбить. Это очень ценная штука, да еще и в сочетании с твоим умением от системы. Так что не переживай, чем оплатить без проблем найдем». Распрощавшись с Жорой, я отправился прямиком в крепость. Пусть с утра у меня и выдалась свободная минутка, но ведь тренировки никто не отменял. А тренировки своей гвардии я организовал с небывалым размахом, выбив себе и бойцам на это половину дня. Не могу сказать, что это было легко, и тем более не могу похвастать, что все этим были довольны. Но хочешь плюшек, трудись. Или иди в ополчение. После всех пертрубаций в рядах гвардейцев остался 61 человек. И весь этот отряд мы с Борборычем уже который день сбивали в единую команду. На примере бандитов я прекрасно видел, что значит плотный строй. Теперь нечто подобное надо было сделать и из моей гвардии. На отряды мы не бились, было только формальное разделение на бойцов ближнего боя и копейщиков. Формальное, потому что стандартное копье и на выбор либо топорик, либо дубинка были теперь у всех. Однако, чтобы вся эта толпа действовала как единое целое, нам предстояло еще неслабо потрудиться. Тренировки всегда проходили под веселые матюги, ругань, взаимные подколки. Зато с каждым разом действовал отряд всё лучше. Нам не хватало только боевого опыта, и вот о нём я ближе к вечеру и собирался поговорить с Киром и Борборычем. Поводом для разговора была информация, которую принёс отряд охотников из Нижнего мыса. В этот раз в поисках добычи они ушли слишком далеко и даже были вынуждены переночевать вне посёлка, однако в своих дальних блужданиях они обнаружили небольшую стоянку альянса. Бойцов там было немного, всего человек сорок пятьдесят, Однако мирного населения было значительно больше. Были там и вольные, и подневольные люди, были и одноногие рабы. Подробности охотники не рассмотрели, побоялись быть обнаруженными, поэтому быстро и незаметно ушли. Однако про свою находку первым делом рассказали Кире и Саше, а они, в свою очередь, рассказали мне. Целый день я провел в уговорах отпустить гвардию на дело, и, наконец, Киря сдался под гнетом моих железобетонных аргументов. — Ладно, давай подытожим, зачем вам идти к этому лагерю, — кивнул Кирилл, когда я сел вместе с ним и Бурборычем обсуждать предстоящий поход. — Пункт первый, — торжественно провозгласил я, — защитой войну не выиграть. — О, многомудрый полководец! Иронию в голосе Кири можно было на хлеб мазать, но я не повелся. — Именно что многомудрый, — согласился я. И вовсе не я, а какие-то умные люди с земли. Имен не помню. На острове Гугл забыли подключить, но вот их портреты наверняка в учебниках истории есть. В общем, сидя в крепости, мы проиграем. Сейчас мы даем Альянсу время на подготовку и разработку планов. Ты же понимаешь, что рано или поздно они нас все-таки сомнут». «Ну, есть такое», — кивнул Кирилл. «Значит, надо нападать», — додавил я. «Вот каким бы дебильным ни казалось решение, но нападать надо». И давить их, давить, пока весь альянс не разбежится от Медоеда. Нет у нас другого выхода. И не будет. Согласен, — поддержал меня б у р б о р ы ч Отдохнули и хватит, надо наступать. Предположим. Хотя сейчас оставлять посёлок без защиты не слишком разумно, — резонно заметил Кирилл. «А мы и не оставляем, — запротестовал я. Есть ополчение, есть сами жители. Может быть, тебе кажется, что без нас штурм вы не отобьёте? Так это не так». — Главное — стены держать. Мой отряд нужен для того, чтобы ходить в походы, Кирилл. Для этого мы произвели разделение на боевой отряд и внутреннее ополчение. — Ладно, — согласился лидер. — Второй пункт. Боевое слаживание. — Филь, это я слышал. Вот к этому пункту вопросов нет. Однако ты говорил, есть еще один пункт, — поднял бровь Кирилл. — Да, есть. Рабы и население. Я оставил пафос в стороне и принялся объяснять. «За последние три дня к нам больше не вышло ни одного человека. Население мыса так и застыло на пятисотнях». «Что и так немало», — вставил Киря, а Бурборыч согласно кивнул. «Немало, но и немного. Альянс пригнал сюда тысячу с лишним бойцов», — я покачал головой. «В следующий раз пригонит еще больше. Если начнем отбивать у них рабов, тогда у нас у самих будет тысяча бойцов. Мы всегда должны на шагах опережать, а лучше на два». К костру, рядом с которым шел наш совет, присели Котов и Саша, привлеченные моей пламенной речью. «Тут ведь дело какое», — пояснил я. «Альянс — это в первую очередь бандиты. Они никуда не денутся, если их не давить. Сейчас мы пусть на шажочек, но опережаем их. Но для настоящей победы нам нужно вырваться вперед. Нужно, чтобы люди шли к нам сплошным потоком. Надо подгребать под себя земли и ресурсы, только тогда мы будем в безопасности». «У нас должен быть не один город. Нам нужны еще и резервные поселки. Нужны способы раннего обнаружения врага». «А я согласен», — внезапно кивнул Котов. «Мы тут победу не в ы с и д и м Надо двигаться вперед». «Ополчение поселок защитит, Кирилл. А Филин ы е ребята порядком засиделись. Скоро уже начнут жителей задирать. Только вчера по шапке пришлось буйным настучать». «Это кому?» — с подозрением спросил я. «Да рыжим этим», — усмехнулся Котов. «Ну и своим тоже». — Решили, понимаешь, из-за словесной перепалки в драку полезть. — Вот придурки! — ругнулся Бурборыч. — Ну да, они такие, — усмехнулся Котов. — Однако есть в этом и светлая сторона. Филины бойцы — это наша основная ударная сила. Запирать их в крепости крайне неразумно. Где лагерь Альянса, мы знаем, да и причины напасть у нас есть. Так что пускай наведут там шороху. — Ладно, ладно, — сдался Кирилл. «В целом я не возражаю, но почему бы не подождать еще пару дней?» «Кирь, ну куда еще ждать-то?» – удивился я. «Мы и так получили десять дней отдыха. Думаешь, система нам позволит и дальше штаны просиживать?» «Да кто ее знает?» – глава поселка пожал плечами. «Получается, вы завтра выходите?» «Да, нам бы еще с собой чутка припасов», – заметил Бурбурыч. «Остальное в бою возьмем». «Дадим припасов. Так». «А ж о р а вы с собой забираете?» — Кирилл с подозрением уставился на меня. «Не в этот раз», — я покачал головой. «Ручки обещал Жору в доспех одеть. Только понадобятся материалы. А пока пускай в крепости сидит. Здесь он целее будет». «Ну ладно. и р и я скажу, чтобы собрала вам припасов на день», — кивнул Кирилл. «Когда вас назад ждать?» «Если все пройдет гладко», — ответил б у р б у р а ч «то через четыре-пять дней вернемся. А если не гладко, то многие и раньше прилетят». — Вы только постарайтесь там оружие не растерять, — попросил Саша, — а то новое делать мороки не оберешься. — Вообще мы собираемся не терять, а набрать, — заметил я. Но общую мысль поняли. Не потеряем. — Ну вот и все. На ближайшие дни работа есть. А что будет дальше? Сдается мне, что этого даже система не знает. Однако в тот день я уснул с чистой совестью. Просиживание штанов на одном месте закончилось, и это главное — И пусть будет война, пусть будут бои с бандитами, главное, чтобы не под стенами нашей крепости. Я так считаю».